Глава девятая. Я двинулся обратно, проводя пальцем по стене и подсчитывая двери. Начиная с десятой, начал дергать двери. Некоторые закрыты, как и ожидал. В некоторые смог заглянуть, вот и пятнадцатая. Сердце ёкнуло и, сорвавшись с мышцы, рухнуло в бездну. Ноги стали ватными. Вот в этом самом месте я оставил царапину. Помесь косого креста со знаком зора, но сейчас кончики пальцев скользят по абсолютно гладкой поверхности. «Не верю», — проговорил я дрожащим голосом. «Проход есть! Должен быть!» «Петухи еще не кричали!» «Да и вообще, при чем здесь пернатые?» Сосредоточившись, я ломился в стену, делал шажок в сторону и снова ломился. Уже решил, что останусь в этом мире навсегда, как вдруг пальцы погрузились, как в мокрую глину. Радость нахлынула такая ликующая, что я шагнул сквозь стену, как будто через затемненный участок пространства, куда не достигает свет, и тут же оказался в нашей комнате. В глубине ложа со скомканным покрывалом, а на другом сладко похрапывает сэр Смит. Усы распушились и угрожающе шевелятся. Мне показалось, что на кончиках скачут мелкие электрические разряды. Я оглянулся. На стене медленно гаснет светящийся прямоугольник. У Смита на лице счастье до ушей, словно уже выиграл турнир и назначает захваченным в плен баснословные выкупы. Я прикинул по огарку свечи, что скоро утро, во всяком случае рассвет, хотя для меня рассвет вовсе не утро, а напротив, Дикая глубокая ночь, когда настоящие орлы возвращаются домой. Вообще-то, вторгаясь через зачарованную дверь, я ожидал что-то вроде троллей, гоблинов, эльфов, фей, гномов, гаргулий, горгон, оборотней, летучих мышей размером с кабанов, даже единорогов и драконов. Это как-то присуще этому миру. Да и на счетах у съехавшихся на турнир такие чудища, что поневоле неволе начнешь оглядываться. Но то, что... «Увидел?» «Да, это круче. Экскаваторы и асфальтовые катки всегда круче, чем Огры, а Су-27, чем огнедышащие драконы». Свеча догорала. За окном бледный рассвет окрасился алом. Затем растекся по небу пурпуром. «Я смотрел себя в зеркале. Всем хорош, даже бледность от бессонной ночи придает лицу значительную интеллигентность». Жаль, не оценят гады. Здесь чем морда шире и краснокирпичие, тем ее владелец больше тянет на академика. В местном эквиваленте уважения, понятно. С донесся мощный всхрап. У Смита усы и во сне дрочливо торчат в стороны, настолько наглые, что как будто каждого встречного называют придурком. Я поправил перевесть с мечом, провел пальцами по рукояти молота, все на месте. После путешествия по зачарованной гостинице, вовсе не сытного ужина, приходящего в завтрак, не так уж и тяжел, постучал носком сапога по ножке кровати. «Сэр Смит! Сэр Смит!» Трубы ржут, кони поют, рыцари стучат копытами. «Пора в бой!» Он вскочил, вслепую пошарил руками и прокричал. «Коня! Уже иду! Не закрывайте ворота!» Открыл один глаз, всмотрелся. На лице отразилось недоумение. «Я мало похож на коня, хотя вообще-то еще тот конь». Огляделся, наконец все понял, всплеснул руками. «Сэр Ричард, ну что вы в самом деле? Мне такое снилось, такое!» Выглядел он утомленным. Нет, свеж как огурчик, но все же заметно, что в своем ярком и насыщенном сне погулял. Погулял, даже развлекся, оттянулся. До сих пор с лица не сходит ошалелое выражение. «Одевайтесь», — посоветовал я. «Здесь не сообразишь, который час. В окно чего только не померещится. Вдруг уже полдень». Он торопливо хватал одежду, застегивал ремни, руки тряслись и вообще выглядел так, будто выпил три чашки крепчайшего кофе. «Сэр Ричард!» проговорил он, запинаясь. «Неужели таков у неверных рай?» «Что?» — поинтересовался я. «Гурии одолели?» «Все нормально, сэр Смит. Здесь чуть продвинутее технологии, в моих землях приходилось одной рукой». Он переспросил. «Одной? Почему?» «Вторая занята мышкой», — ответил я. Он смотрел непонимающе и отмахнулся. Забудьте, сэр Смит, ничего здесь противного церкви нет. Это так. Третья сила. Церковь — одно, нечистая сила — другое, а технология — третья. Мы с вами остаемся слугами святой церкви. Мне вообще-то не нравится само слово «слуги», но ведь охотно называем себя слугами и даже рабами чести, долга, слова. Так и здесь мы, слуги не попов, а великой идеи для реализации которой и создана такая громоздкая и порой раздражающая структура, как церковь. Солнце едва-едва высунуло краешек над дальним лесом, все еще черным, как горные цепи зугля, но во дворе уже суматоха. Слуги носят от колодца воду, из поленницы березовые кругляши, вкусно пахнет из лачуги хлебопека, постукивают молоты в кузнице, Как будто жизни не прерывалась на ночь, а может и не прерывалась, после турнира отоспятся. Когда мы вошли в главный зал, хозяин вздрогнул, отшатнулся, даже чуточку сбледнул лицом. Я кивнул высокомерно, как должен вести себя с простолюдином феодал. А я феодал, надо не забывать. И в то же время взглянул дружески, как человек, который хорошо выспался, всем доволен. «Хорошо содержишь?» — сказал я громко. «Мы изволим быть довольны. Вот тебе пока еще пару золотых». Он, наконец, сумел разомкнуть застывшие синие губы. «Рад, что в вашей милости понравилось». «Не то слово», — заверил я. «Мой друг, доблестный сэр Смит, в восторге». Он быстро взглянул в лицо мне, признавая, главным все-таки меня. «А вам, сэр...» «Мне тоже», — ответил я серьезно. «Правда, я не развлекался, как сэр Смит. Зато было время пообщаться с другими обитателями нумеров, поговорить. С одним даже сыграл в кости. Или во что-то другое, не помню. Помню, что выиграл. Это главное. И колоды по шнобелю, по шнобелю. Его лицо вытянулось, глаза метнулись из стороны в сторону. Никто не услышал ли... Почти прошептал умоляюще. «Ваша милость, у меня там никто не живет». «Ты просто забыл», — сказал я. «Или, может, еще твой отец поселил? Судя по всему, живут там давненько. Если не платят, это не дело. Напомни». Он отшатнулся, выставил перед собой ладони. «Ни за что. Как я могу себе такое позволить?» «Согласен», — одобрил я. Со знатными господами нужно быть учтивым, понимать свое место. Но и знатные, в свою очередь, должны, да, должны. На этом зиждется принцип, верно? Да, принцип. Ладно, мы пошли осматривать город, а ты пока пошли прибрать комнаты». Его затрясло, а сэр Смит сказал укоризненно. «Сэр Ричард, чего там убирать? Мы не буянили». «Мебель не ломали, ничего не сожгли. Местных не портили». Я подумал, кивнул хозяину ободряюще. «Впрочем, можешь никого не посылать, перестилать нам простыни. Сэру Смиту и так перестилают каждые полчаса. А я всю ночь играл в карты. Постель, ну, чуть-чуть примята». Он вздохнул с великим облегчением. «Это ж какая служанка рискнет в зачарованную комнату? Да и вообще про них кто знает?» а слухи и есть слухи. Вот болтают же, что у графа Этерлиха три головы, а это явные враки. Никогда у него трех голов не было, всего две, да и то не слишком уж и прожорливые или говорливые.